Глава 24. Я слышу, как Тео с Григором разговаривают в коридоре и волнуюсь. По деревянному полу раздаются медленные шаги, и в дверях появляется отец Тео. Он держится за косяк, словно запыхался, рассматривая сцену перед собой. Я с его портретом в дрожащих руках. Я перед утраченной маминой картиной, картиной, на которой изображен он, его картиной. Меня охватывает необъяснимый ужас от того, что вот-вот произойдет. Я вопросительно смотрю на него, ожидая рассказа. «Папа, это Софи. Но, кажется, ты уже знаешь», — хмурится Тео. Он словно обвиняет отца. Григор не отвечает, но подходит, не отрывая от меня глаз, и забирает портрет. Во взгляде его видна боль, он тяжело дышит, и на глазах появляются слезы. «Я хочу тебе сказать... Прости!» Его сбивчивое извинение искренне. «Я не хотел тебя расстроить. Я объясню, Софи. Увидев тебя в деревне, я даже испугался, ты так похожа на мать. Я словно увидел призрака, духа, посланного мне за грехи». Твоя мать предполагала, что придет время, и ты меня найдешь. Он, грустно улыбаясь, смотрит на картину. Теперь я знаю, что ее больше нет. Он садится в кресло, и по его щекам катятся слезы. Тео так же ошарашен, как и я, и садится на курточке перед отцом. Он быстро что-то говорит, показывая на меня. Жаль, что я не понимаю, о чем речь. Но его отец молчит. Я слишком напугана, чтобы задавать вопросы. В голове полная неразбериха. Я не понимаю, откуда он знает маму и почему у него ее картины. Что он имеет в виду, говоря, что «я его найду?» И чьи инициалы на картинах? Уж точно не мамины. Несмотря на рой вопросов в голове, я нема как рыба. И отчаянно пытаюсь расшифровать то немногое, что знаю. Григор ставит портрет на тумбочку и, достав из кармана носовой платок, вытирает слезы. Он поднимает голову и, наконец, обращается ко мне. «Извини. Когда я тебя увидел, это был шок. Твоя мать говорила, что умирает, что больна. Увидев тебя в метоне, я понял, случилось непоправимое. Удивление смешалось с горем. Линдси меня покинула. Я слышу мамино имя в устах незнакомца, и в голове отдается стук сердца. Голос Григора дрожит, выдавая отчаяние. А потом узнал, что вы с Тео. Как это сказать? Дело осложнилось. Он улыбается с грустной иронией, которую я еще не понимаю. Как? Как вы познакомились с мамой? Едва слышно пищу я. Мы с Линси познакомились давным-давно, тридцать лет назад, когда она приезжала летом в Метони. Она рассказала мне о тебе, София. Она всегда о тебе говорила. Когда я впервые ее увидел, она рисовала на пляже. Вот это. Он указал на стену, на картину, которая занимала все мои мысли с тех пор, как я обнаружила ее копию в мамином гардеробе. «Твоя мать — самая красивая женщина, которую я встречал. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Я сжимаю ручку кресла, на которое опираюсь, и медленно в него погружаюсь, чувствуя, как холодеет кожа и подкатывает тошнота. Тео поворачивается ко мне, и по его ошеломленному взгляду ясно, что это для него тоже новость. Он кивает отцу, как и я, желая, чтобы тот продолжил рассказ. Мы нашли друг друга, когда уже не надеялись, что полюбим снова. Вы с Тео оба были маленькими, когда это началось. Но без проблем не обошлось. Деревня у нас небольшая, но мы все же сумели скрыть любовь. Я все еще был женат, хотя мать Тео ушла от меня за много лет до встречи с Линси. Мы с Линси не могли показаться вместе из-за позора, который бы навлекли на себя и на семью. Он грустно опускает голову. Молодым людям это понять трудно. В те времена обычаи были строже, чем сейчас. Мы и не могли быть вместе, да и позже тоже. Много лет мы тайно встречались каждое лето в разных частях Греции. А между встречами вели переписку. Писали письма. «Прости, Теофилос, я и от тебя это скрывал». По моему лицу катятся слёзы. Мне грустно от того, что мама так и не осмелилась об этом рассказать. Я сожалею и сержусь, что она скрыла от меня такую важную часть своей жизни. Отказывалась приехать сюда со мной, как бы я ее не упрашивала. Утраченная любовь, из-за которой она страдала, это не отец, как я считала. Это был Григор. Я смотрю на Тео, севшего на пол. Он опустил руки на колени и не может пошевелиться. Еще не встретившись, мы уже были связаны друг с другом. Но для чего? Повторить ошибки родителей — «Или их исправить?» Григор шумно вздыхает и кладет ладони на колени, собираясь встать. «Твоя мать сказала, что однажды ты можешь приехать сюда, Софи. У меня для тебя кое-что есть». Он медленно поднимается и выходит из комнаты, тяжело волоча ноги и оставляя нас в полной растерянности. Я поднимаюсь. У меня нет слов, я чувствую себя не в своей тарелке. Тео притягивает меня к себе. Я даже плакать не могу, будто читая мои мысли, он говорит: София, для меня это ничего не меняет, я тебя люблю. Мне необходимо это подтверждение. Все вокруг кажется таким неопределенным. Я тебя тоже люблю, Тео, просто отправляясь искать мамину картину, я не ожидала ничего подобного и даже представить не могла, что тебя встречу. А родители знали друг друга 30 лет. Что это? Еще один знак, что Вселенная сводит нас или хочет развести? Кажется, наша тяга друг к другу была предопределена, почти передана по наследству, и мне даже не по себе, это почти кровосмешение. Все мучительные вопросы выстраиваются в очередь и ждут возвращения Григора. Мы стоим перед картиной, которая подарила мне цель, когда я потеряла смысл жизни. Ее поиски дали мне гораздо больше. Я поворачиваюсь к Тео, отрывая взгляд от чарующих мазков. Не говоря ни слова, он тащит меня в кухню, но я не могу молчать. «Как ты думаешь, зачем он пошел? И я все еще не понимаю, почему мама подписала картины М.Е. Какая-то бессмыслица. Слышу, как его отец спускается по лестнице и пытаюсь успокоиться, готовясь к другим новостям. Он входит в кухню со шкатулкой красного дерева, словно самой большой драгоценностью. Поставив ее на деревянный столик, он жестом приглашает меня подойти к нему. Я нерешительно иду по кухне. Бабушка тихонько стоит у кухонного островка, суровыми глазами наблюдая за разворачивающимися событиями. Григор осторожно вынимает из шкатулки небольшие связки конвертов, укладывая их аккуратными рядами. Туго перевязанная шнурками бумага протерлась по краям, пожелтела от времени. Пододвигая их, он смотрит мне в глаза, давая понять всю силу их значимости. Он оглядывается на мать, стыдится нарушения местных традиций. «Это письма, которые писала мне твоя мать с тех пор, как мы впервые познакомились. Каждый месяц или неделю. Не проходило дня, чтобы я о ней не думал». Ждал этих писем. Они давали надежду в тяжелые времена, запретную любовь. Жаль, что ты узнаешь это от меня. Она хотела тебя защитить. Ее главное желание — уберечь тебя. Она обещала, что перед смертью обо всем тебе расскажет, но вижу, что не смогла. Я уже упоминал, почему мы не могли встречаться в открытую. К тому же она не могла остаться со мной из-за тебя, и жизни в Лондоне. Ей хотелось огородить тебя от боли, сохранить семью, ваши отношения. А я не мог уехать из-за работы, рыболовства. Значит, не суждено было, и мы жили в врозь. Я чувствую себя виноватой, что мама пожертвовала ради меня настоящей любовью, отказалась от счастья. Я видела, что все годы мама тосковала по любви, Ее чувство сохранилось в письмах, лежащих передо мной. Три десятилетия жажды невозможного. От этой мысли у меня внутри все переворачивается. Когда она поощряла меня действовать по зову сердца, ее наказ шел из болевой точки. Картины подписаны М.Е. Я не понимаю. Он любовно смеется, вспоминая что-то дорогое. В этих буквах шифровка. Когда мы впервые встретились, на ее картинах стояло имя Линси. Мне трудно было его выговорить, я все время ошибался. Она велела произносить что-то рифмующееся, как английское Ми. Такая у нас была шутка. Я звал ее по-английски Я, Ми. Она звала меня Ты, Ю, потому что оно звучало как. «Григорию!» «Вы видели картину в кабинете. На ней твоя мать стерла имя и написала «М.Е., чтобы никто не догадался, что работа ее. И опять звучит поразительное эхо разговора между Тео и мной. Только ты и я. Будто судьба вмешивается и соединяет нас искоркой от их страсти, нам раньше неведомой, но кипевшей в жилах». Григор развязывает одну стопку и, взяв письмо сверху, подталкивает его ко мне. «Это письмо расскажет тебе все, что ты хочешь узнать». Через кухонное окно на лежащую передо мной бумагу падают палящие лучи после полуденного солнца. Мама умерла несколько недель назад, но мне кажется, что это было вчера. Завязки, больше не скрепляющие и туго завернутые письма, освобождают содержимое из многолетнего заточения. Тайны, упакованные и надежно спрятанные до сих пор. Я неохотно и в то же время страстно жажду все узнать. Пылинки танцуют в осколках света, плывущего по знакомому почерку. Я делаю глубочайший вдох в ужасе от того, как письма могут изменить не только прошлое, но и будущее, наше будущее. Дрожащими руками открываю письмо и читаю. «Дорогой ты, если моя София вдруг окажется в метоне, я доверяю тебе рассказать ей нашу тайну. Может, это и не случится, но никогда не знаешь, как распорядится судьба. Она привела меня к тебе, она же нас и разлучила. Когда я перешагну рубеж, то сделаю все возможное, чтобы привести Софию в наше особенное место для утешения». Постепенно она все поймёт и, надеюсь, меня простит. Знаю, она полюбит Метони, как и я, а я нашла там настоящую любовь, какую не ожидала встретить, и всегда буду благодарна судьбе. Дни полны боли и тянутся бесконечно. Жизнь убывает и утекает, как волна от берега, уходит с каждым мгновением, как вода сквозь пальцы. Работать нет сил, и я почти все время сплю. Это не жизнь, и я не хочу превращаться в серую тень самой себя. Принять неизбежное трудно, тем более из-за горя, которое я принесу моей девочке и тебе. Затянувшееся прощание мучительно для тех, кого люблю. Хочется закрыть глаза и уйти. Но нет, ничего не поделаешь, угасание будет длиться молюсь только, чтобы не очень долго, ради Софии. Твои письма я оставила у адвоката, он отдаст их ей, когда все закончится. Надеюсь она поймет, почему я так и не смогла обо всем рассказать. За последние годы на нее столько всего обрушилось, а впереди ждет новая боль. Не хочу добавлять ей еще и омрачать наши последние деньки вместе. Сначала она была слишком мала, чтобы знать о нас, а потом я не знала, как объяснить. Я хотела рассказать ей о нас, когда она потеряла ребенка, но не хватило смелости. Боялась, что она разозлится и оттолкнет меня. Хотелось навсегда сохранить наш идеальный союз матери и дочери. Пожалуйста, помоги ей понять. Я навсегда останусь ее матерью, которую она знает и любит, Мне, как и тебе, стыдно, что я скрываю нашу любовь как какую-то скандальную тайну. Но разве можно было поступить иначе? Надеюсь, что она захочет тебя отыскать, чтобы понять, какой может быть любовь. Знаю, что не доживу до того времени, когда Софи найдет свою большую любовь, но надеюсь, что она будет такой, как наша. У меня лишь одно предсмертное желание. Пусть у моей красавицы-дочки... Будет все, чего мы не смогли получить. Похоже, это мое последнее письмо к тебе. Боюсь, я буду не в силах прочитать ответ. Знай, что я всегда буду держать тебя за руку и стоять рядом. Где бы ни оказалось, я буду тебя любить и искать возможность показать это тебе. Тебе и Софи. Когда письма перестанут приходить, знай, что меня больше нет. Прощай, любовь моя. Навеки твоя. Я. М. Е.